Имидж. Спецодежда как часть бренда. Спецодежда в наше время – это существенная часть любого бренда. В ресторанах, которые придерживаются своего фирменного стиля, официантки, бармены, администрация, повара и даже уборщики носят специально смоделированную для них одежду, которая вписывается в общую концепцию заведения и помогает создать особую атмосферу и нужный имидж. Правильно разработанная специальная одежда не только удобная, функциональная, дышащая. Человек находится в ней весь свой рабочий день. Практичная, но и стильная. К разработке продвинутой спецодежды подходят творчески и очень ответственно. Работа дизайнеров форменной одежды ничем не легче работы модельеров, которые специализируются на индивидуальном пошиве. Составляющей современной специальной одежды часто является брендирование, нанесение логотипа. Одежда с нанесенным логотипом становится рекламным носителем.